Интерлюдия четвертая. Разумеется, и речи не шло о том, чтобы оставить Огес на произвол судьбы. Мегана и Анета сделали все, что в их силах, собирая сюда своих адептов. Надо сказать, рвение проявили не все, и причина вскрылась очень быстро. Казнь полноправного мага Ордоса, носителя посоха, молодого чародея по имени Эбенезер Джайлз. Клари Хюмель не было никакого дела до мелких смут и виалу. К тому же, связать казнь Белого Волшебника с прорывом Кера Гест она никак не могла. От нее не ускользнуло некоторое напряжение и лед в разговорах Анетта и Меганы с уцелевшими высшими чинами Святой Инквизиции. Но причина, какие тогда подумалось, в простом соперничестве между двумя могущественными властными кланами Эвиалом. Расприжи между чародеями и слугами Спасителя Клару не интересовали ни в малейшей степени. Она дала слово, след мечей привел ее сюда. Все остальное, включая установление царства всеобщей справедливости, может подождать, пока она, боевой маг Клара Хюмель, не исполнит данное обещание, заодно выдернула отсюда основательно набедокурившего племянничка подруги Аглаи, которого, похоже, и прям сподобилось сделаться каким-то местным адептом тьмы, или как там это еще называется. Одним словом, Кларе не было особ особенного дела до Казаса Эбенезера Джайлса, однако постоянно жившим в Эгесте дипломированным чародеем до этого было очень большое дело. Они не решились в открытую выступить против святых братьев, когда злосчастного Джайлса подвергли медленному расчленению на Эгестской площади. Они отправили послание в Ордос. На милорда ректора оно, похоже, так и не достигло. Разумеется, ни Анетта, ни Мегана инквизиции не боялись, даже все святые братья Эгеста не справились бы с этой парой. Во всяком случае, в этом, похоже, среди волшебников никто не сомневался. Прошедших Ордос и удостоенных чести носить посох в Эгесте и окрестностях, окрестностях набралось не так уж мало, почти шесть десятков человек. Клара идти на это мероприятие отказалась, она исполни, исполнила свои обязанности, предупредила о грозящей агентстве опасности, дальше уже не ее дело, у нее свой путь и свой долг. Однако, недаром же в ее отряде был один немолодой, потрепанный жизнью странный человечек по имени Кицун. Клара помогла освоить язык магии потом она поделилась этим знанием со своим отрядом не слишком много толку от безязыких спутников прилежнее всех оказался Китсу теперь он похоже решил пустить в дело все свои таланты никто даже могущественные метры и магистры не заметили клоуна, устроившегося по примеру своих меленских собратьев в каминной трубе Помещение тщательно проверено наличие посторонней магической составляющей, а вот немудренная мысль, что сюда может пробраться самый обыкновенный шпион, похоже, никому не пришла в голову. Эвиал не знал ничего подобного Серой Лиге, могущественный храм мечей действовал совсем другими методами и уже давным-давно открыто не вмешивался в дела сопредельных. И не очень земель обычные же воры наётчики и прочие грабители с большой дороги так и остались тем кем они были на кипью земли. В общем, Китсум удобно устроился на специальном распорном сидении, облаченный в просторную серую куртку и такие же штаны, широкие сверху и обуженные книзу, так, чтобы они не стесняли движений и в то же время, чтобы ни за что не цеплялись. При нем была его знаменитая петелька, способная в умелой руке резать в замахе даже закаленную сталь на лице старого клоуна, будем пока называть его именно так, ибо Китсум на самом деле немало лет провел на балаганных подмостках играла ехидная ухмылка быть может он радовался, что его способности вновь нашли себе применение маги и волшебницы Егеста не заставили себя ждать когда в твой город пожаловали главы белого совета и волшебного двора Р... разом Поневоле забудешь обо всех делах и придешь на место заранее. Разговоров, однако, к вязчему разочарованию Китсума почти не велось. Шпион не видел лиц, однако мимолетные угрю угрюмые реп реплики, быстрый скрип раздраженно отодвигаемых стульев, сами собой складывались в достаточно яркую картину. Китсум словно видел запахнувшихся в парадные плащи мужчин и женщин, опиравшихся на резные вычурные посохи. Как они рассаживаются порой с подсчеркнутой нервной любезностью, уступая друг другу место, а порой жалчно огрызаясь, когда кто-нибудь случайно задевал их локтем или наступал на ногу. А потом скрип, шарканье, приглушенный кашель и негромкие голоса, обменивавшиеся отрывистыми репликами, разом утихли. Китсуму слыхал шаги. Мужчина и женщина. Женщина ступает необычайно легко, люди так не ходят. Эльфийка? Да нет, едва ли, надо прислушаться.